Спецкомитет. В 1960 году Владимир Дятлов с отличием окончит высшую школу МГБ СССР, получит погоны лейтенанта с золотым шитьём и распределение в спецкомитет. А ещё через год его переведут в управление по детям-потронаже, и он окунётся в проблему, над которой будут ломать головы все посвящённые, учёные, военные, спецслужбисты, врачи. Впрочем, Володя голову ломать не будет. Не по чину ему будет думать над подобными вещами. Он будет служить, исполнять приказы, участвовать в операциях, в общем, тянуть лямку. Благо, семьей не обзаведется и будет полностью отдавать себя службе. Иногда дети будут сбегать, тогда их будут разыскивать и возвращать на место пребывания или отправлять в другой филиал спецкомитета, в другой приют. Дятлов неоднократно примет участие в оперативно-розыскных мероприятиях, поэтому когда в 1962 году его в очередной раз включают в группу перехвата, он и не заподозрит, какие последствия это повлечёт. Когда имеешь дело с детьми-потронажами, необходимо отказаться от одной вещи, которая в бытовой жизни кажется вполне очевидной. Настолько очевидно, что не отдаёшь отчёта, насколько часто ей приходится пользоваться для адекватного восприятия окружающего мира. Эти вещи минуются случайностью. Столкнувшись с чем-то из ряда вон, обыватель в лучшем случае спишет это на невезение, не на ту ногу или чёрного кота, перебежавшего дорогу. Поэтому мир обывателя не враждебен и не злонамерен. Мир не строит козни и заговоров, бывают черные полосы, бывают белые, и, согласно диалектическому материализму, черное переходит в белое, чтобы стать серым, как жизни бывателя. Но в работе с детьми патронажа подобная житейская философия губительна для здоровья и опасна для жизни. Это, если угодно, общая, недокументированная способность детей патронажа никак отдельных личностей, а как популяций в целом. Рядом с ними ничто не случайно. Всё злонамеренно, и чем быстрее это поймёшь и ощутишь собственной шкурой, тем дольше проживёшь. Никто такому не научит, никто не подскажет, потому как такому нельзя научить. Должен понять сам и принять за аксиому. Наверное, Володя Дятлов будет обладать чувством мировой злонамеренности на уровне инстинктов. Возможно, этому объяснение близость в отроческом возрасте с детём патронажа, но осознание данного обстоятельства придёт к нему позже. И начало тому положит неожиданный звонок из Академгородка. С родственниками со стороны матери Володе общаться не доведется. Он, конечно, будет знать, что у него есть дед, что дед ученый из Новосибирска, но желание узнать о нем больше не возникнет. Дед несколько раз будет наезжать в Братск по каким-то своим исследованиям, но и это не станет поводом для их встречи. Хотя, как у сотрудника спецкомитета, в распоряжении Дятлова будет иметься доступ к базам данных о ГАЗ. Всего-то и потребуется набрать нужный запрос И получите исчерпывающую информацию об академике Козыреве Николае Ивановиче, крупнейшем в мире специалисте в области квантовой хронодинамики. Николай Иванович, будучи полностью погружённым в науку человеком, судя по всему, тоже не станет испытывать сентиментальных чувств к близким и дальним родственникам. А о существовании внука он также будет осведомлён. Но до определённого момента не сделает никаких попыток установить с ним хоть какой-то контакт. А тот звонок, первый и надо добавить последний, он сделает опять же не из родственных чувств, а исключительно науки ради. Ради которой всё делал в этой жизни и плохое, и хорошее, исключительно ради науки он приучит ребёнка своих сотрудников, погибших во время одного из экспериментов. Случай окажется настолько интересным, что один из профессоров от медицины замыслит написать монографию, центральной темой которой должен будет стать подопытной, укрытой под инициалами ИЭС четырех лет от роду. Однако Козырев воспользуется имеющимся в его распоряжении административным ресурсом и возьмет сироту под свой патронаж, не дожидаясь, пока Менгеле от медицины На ней суд побочным результатом эксперимента в области квантовой хронодинамики непоправимую психотравму. Но поскольку все подобные темы будут проходить через сита спецкомитета, ребёнок будет опознан как дитя патронажа, а потому из-под опеки академика Козырева изъят. Все материалы, прямо или косвенно связанные с инцидентом, получат гриф секретности и запрет к открытой публикации. Несмотря на выраженную социопатию, академик Козырев тем не менее будет тёртым колочом спецкомитет есть спецкомитет. К тому же ему во времена Оны и доведётся поработать в гулагских шарашках, создавая для отечества технологии, о которых в газетах сообщали ещё меньше, чем об атомном оружии. Поэтому он не станет биться лбом о стенку тотальной секретности и обратиться напрямую к Володи Дятлову с просьбой выяснить судьбу сироты но сделает это с замечательной выдержкой через пять лет после того, как ИЭС поступит под патронаж спецкомитета. Как раз в те самые дни, когда Владимир Дятлов примет участие в оперативно-розыскных мероприятиях по поиску и водворению сбежавшего подопечного, который, о совпадение, будет иметь точно такие же инициалы ИЭС, полностью Ивана Сирота. Дятлов не поинтересуется у академика, почему тот обратился к нему спустя столько лет после изъятия дитя патронажа. Вопрос этот придёт в голову, но Володя не сделает попыток его прояснить, уверенный, что и сам академик на него не ответит. Совпало. Подробности разговора с дедом Дятлов не запомнит, либо будет полностью поглощён организацией перехвата беглеца, да и вряд ли там будут иметься какие-то подробности. Ты не можешь выяснить судьбу моей подопечной. Зовут Иванна сирота. Да-да, фамилия, не прозвище, с ударением на О. Изъята спецкомитетом. Дятлов, перед которым на столе будет лежать уже выученная наизусть ориентировка, буркнет, что попробует. Постарается. Может, нечто и получится выяснить, но подобное совпадение Дятлову не понравится. мелькнула даже безумная идея, что в то время, когда дед будет звонить внуку, которому никогда не звонил, и с которым никогда не встречался, рядом с академиком будет сидеть на стуле и болтать ногами этот самый и сирота с ударением на о. Конечно, полный бред. Но картина столь ярко высветится в голове Дятлова, что он еле удержится от звонка в Новосибирск. дабы приказать ответственному дежурному спецкомитета проверить, не находится ли разыскиваемое дитя патронажа в квартире академика Козырева. Тем более это наверняка и так будет сделано. Куда может побежать дитя из приюта? Даже если оно дитя патронажа. И тем более, если оно дитя патронажа, туда, где дом в Академгородок, на деревню к дедушке. Дятлов деду не перезвонит. И даже с И-сиротой ударение на О в тот раз лично не столкнется. Дитя задержит другая группа на каком-то вокзале, где оно попытается пробраться на поезд. Но имя и фамилию Дятлов запомнит, и они с тех пор его не отпустят. Ивана-сирота с ударением на О.